Глава шестая. Ужин. Без и восемь Ахмед спустился на три лестничных пролета и позвонил в квартиру Джимиля. Из кухонной двери выглянула молоденькая горничная и улыбнулась, будто увидела что-то забавное. Парадную дверь она открывать не стала, пригласила Ахмеда пройти через кухню. Ему захотелось немного задержаться на кухне, чтобы вдохнуть запахи еды, посмотреть, как торопливо работает повар, выяснить, какие блюда будут поданы к столу, и подготовиться к встрече с таким количеством родственников разом. Поэтому он решил выпить стакан воды. Закрыв дверцу холодильника, Ахмед сказал себе, «Да, я художник. Мое призвание — живопись», и вышел из кухни. Первый, кого он увидел, войдя в гостиную, была тетя Айше. Заметив племянника, она встряхнула головой, Будто что-то вспомнила и сказала. «А, я ведь собиралась зайти к тебе наверх. Дочь одной моей подруги выходит замуж. Мы решили преподнести ей на свадьбу одну из твоих картин». «Конечно, тетя, пожалуйста. Заходите, я вам что-нибудь подарю». «Нет-нет, мы хотим купить», — запротестовала тетя. Увидев упрямое выражение, на лице Ахмета прибавила. «Иначе не возьмем». И крикнула мужу. «Слышишь, Ремзи? он хочет бесплатно отдать нам картину». Ремзи пил виски в компании Джимиля и Недждета, мужа Лале. Увидев Ахмета, они оживились и громко его поприветствовали. Ахмед подошел к ним. В комнате клубился табачный дым. На столике перед мужчинами стояли блюдца с фисташками и лесными орехами. На какое-то мгновение все трое задумчиво уставились на Ахмета. Потом Недждет пригласил его присесть. «Пить будешь?» — спросил Джемиль. «Виски, с тоником?» «Нет, спасибо». Но Джемиль явно был уверен, что перед едой необходимо что-нибудь выпить. Когда, может быть вино, или раки, или апельсиновый сок. И он крикнул, чтобы принесли апельсинового сока. Потом снова повернулся к Ахмету. — Ну, кузен, рассказывай, как поживаешь? Ему нравилось напоминать Ахмету о родственной связи между ними. — Что-то ты совсем к нам не заходишь. Ахмет что-то пробормотал в ответ и стал прислушиваться к возобновившемуся разговору. Нетждет рассказывал о недавно купленной стереосистеме и пытался выяснить у Ремзи, правильно ли он расставил колонки. Но тот никак не мог представить себе, как именно они размещены. В конце концов, тему закрыли, решив, что Ремзи как-нибудь на неделе заглянет к неждету и увидит все своими глазами. Потом неждет задал джимили вопрос по поводу страховки. Ремзи тоже нашлось, что сказать на этот счет. Джемиль заявил, что на всех заправочных станциях бензин разбавляют водой. Недждед поинтересовался, доволен ли Джемиль своим новым транзисторным радиоприемником. Римзи рассказал, как, будучи в Анкаре, смотрел в отеле телевизор. И прибавил, что они верят, что такие штуковины когда-нибудь научатся делать в Турции. Тем временем Лале принесла Ахмету апельсиновый сок. Недждед сказал, что их с Лале сын Тамер буквально на днях вернулся из армии и не смог приехать навестить больную прабабушку, потому что отправился встречаться с друзьями, которых столько времени не видел. Ахмед спросил, что поделывает сестра Тамера Фюсун, и тут же сам вспомнил, что она изучает во Франции филологию. Потом наступило непродолжительное молчание, которое нарушил нидждет. «Ну-ка, Ахмед, расскажи нам немного о себе. Как дела, чем занимаешься? Рисуешь?» Взгляд его говорил. «Ты же художник. Наверняка ты ведешь необычную жизнь, и с тобой происходят всякие интересные события. Поделись с нами». «Да, рисую», — ответил Ахмед и, решив, что нужно все-таки чем-то их развлечь, прибавил. «Сейчас делаю серию, посвященную футболу». «Как интересно!» — сказал Недждет. «Раньше, кажется, никому не приходило в голову взяться за такую тему. Ты ходишь на манчи, чтобы делать зарисовки?» Ахмед начал рассказывать что-то о живописи, но быстро понял, что эта тема никому не интересна. Взгляд Недждета говорил, «Да, жаль, что у вас, художников, тоже есть свои заботы». Потом он вдруг развел руки в стороны и спросил, «А вот такой величины картины, интересно, сколько примерно сейчас стоит?» Увидев, что Ахмед затрудняется с ответом, повторил, «Примерно». «Три-четыре тысячи лир». «А, вы тут беседуете об искусстве», — сказала подсаживаясь к ним Мине. «Ужин уже скоро». Ахмед, решив все-таки рассказать что-нибудь такое, что могло бы заинтересовать родственников, завел разговор о ценах на картины. Я сначала сочли цены высокими, но потом, вспомнив, что в Турции, где искусство не ценят по достоинству, художнику дается продать всего несколько картин в год, пришли к мнению, что цены все же следует считать низкими. Ахмед припомнил несколько историй, которые могли бы показаться родственникам небезинтересными. Сначала рассказал об одном французском художнике, которого 10 лет назад никто и знать не хотел, и теперь он стал миллионером. Потом про знаменитого изготовителя подделок, отбывающего сейчас срок в немецкой тюрьме. Ремзи поинтересовался, как тому удавалось подделывать подписи. Ахмед же ответил, что это как раз самая легкая часть работы, и объяснил, что сложнее всего найти старые холсты и рамы и правильно высушить краски. Говоря об этом, он вдруг подумал, «Лучше бы я съел яичницу Ханем. земель вспомнил об одном фильме, в котором рассказывалась история изготовителя поддельных картин. Но тут в гостиной вошел осман. Все встали со своих мест, И пошли садиться за стол. Ахмед посмотрел на часы. Десять минут девятого. Что это ты на часы смотришь? Спросила меня. Тебе уже скучно? Нет, нет. Почему ты никогда к нам не заходишь? Раньше Ахмед бывало заглядывал к ним немного поболтать, но теперь не находил на это времени. Пробормотав что-то невнятное и улыбнувшись, он уселся за стол между Османом и Джемилем. В гостиную вносили еду. Ахмед уже знал, что будет на ужин. Видел, как допил воду на кухне, но все равно пригляделся. Так и есть. Жаркое с картошкой. Хорошо, что я не стал есть яичницу. Мне нужно внимательнее относиться к своему питанию, — подумал он. Отбросил тоскливые мысли и протянул повару свою тарелку. — Ну, что скажешь? Чем это все по-твоему закончится? — спросил осман. На лице у него было печальное выражение, как бывало всегда, когда он чувствовал необходимость поговорить о бедах Родины. «Да ничем, — наверное, — сказал Ахмед, — но потом прибавил. «Хотя, похоже, кое-что все-таки будет». «Вы о чем? — спросил Джимиль. «Он говорит, что военные устроят переворот, — сказал Осман наставительным тоном, словно желая упрекнуть сына в том, что он ничем не интересуется и ни о чем не думает, кроме фабрики и своей семьи. «Да, в газете что-то об этом писали, — вспомнил Джимиль. «Зия об этом говорил. Зия пришел вчера вечером и заявил, что военные возьмут власть в свои руки». «О, я столько лет его не видел», — сказал Джимиль. «Но мы поговорили с Ахметом и решили, что ничего не будет». «Так, Ахмед. «Разве?» — пробормотал Ахмед, торопливо реже мясо ножом. «Хотелось бы мне повидать дядю Зию», — проговорил Джимиль, и, повернувшись к нежде, то пояснил. Это папин двоюродный брат, отставной полковник, но, кажется, очень интересный человек. Я сегодня сидел наверху, думал, может быть, он снова придет. Но нет, теперь уж мы его не скоро дождемся. Заявится через несколько лет не раньше. Если, конечно, жив будет, — сказал Осман и осекся. Да придет он, придет. Что ему станется? Словно... «Этот? Как его? Словно призрак!» «Как призрак?» — повторил Джамиль. «Мы недавно ходили к Тарыку», — заговорил Джамиль, улыбаясь. Его жена говорит, «давайте вызовем духов. Я в эти дела не верю, Лале тоже, но они очень настаивали. Сели за стол. Так я даже перепугался. Его жена уж больно во все это верит. Вышла из себя, стала говорить что-то несвязное. А знатель пожалел Тарыка». «Весь дом у него забит подшивками журнала «Дух и материя». «Это у его жены когда-то была депрессия?» — спросила Мине. «Передай мне, пожалуйста, салат». «Да, с головой у нее немного того», — усмехнулся Джемиль. «Кажется, Тарык связался с другой женщиной», — сказала Лале. «Э, давайте не будем сплетничать при детях», — улыбнулась за ловки Мине. «Дорогая, какие такие дети?» — возразил Джемиль. «Если просят дать им машину покататься, то уже не дети». Все посмотрели на Джевдета и Каю. И ведь же, в в этом году окончишь лицей? Куда потом? спросил Ремзи. За границу его отправим. Здесь разве можно учиться, ответил вместо сына Джемиль, и краем глаза посмотрел на османа, пытаясь понять, одобряет тот его слова или нет. И отец с нами согласен. Да, университеты в ужасном состоянии, сказал Ремзи. Хвала Аллаху, наши уже окончили. Да разве только университеты? воскликнул Недждет. Все в ужасном состоянии, за что не возьмись. Рыба, как говорится, гниет с головы, а когда голова сгнила, что задница делать? За столом прыснули, но потом наступила тишина. Нет, ждет, ты, пожалуй, больше не пей сегодня, сказал Лоле. А что, разве он не прав? вопросил Джамиль. На заправках бензин водой разбавляют. Я об этом уже говорил, да? Если никто за этим не следит и не наказывает за такие проделки, как тут не разбавлять? Видит человек? Все разбавляют и думает, я что, один такой дурак, что ли? Кстати, смотрите-ка, что я придумал насчет нити накаливания для наших лампочек. Ты тоже, кажется, выпил лишнего, — обеспокоенно сказал Осман. Джимиль раздраженно посмотрел на отца. Ахмед, сидевший между ними, решил, что нужно как-то смягчить обстановку, но не нашел, что сказать. Впрочем, остальные, похоже, ничего не заметили. Я вчера ходила в зеленую лавку Азиза, проговорила Лале. Дедушка в свое время так ему помог. Он раз в десять сказал, что очень уважает моих родителей, а потом подсунул самые лежалые фрукты. Видали? спросил несдед. А почему он так делает? По привычке», — сказал Ремзи, потянувшись за добавкой. Ты и так уже много съел, строго посмотрела на него Ише. Не по привычке, а из-за порочной системы, проговорила Мине и посмотрела на Ахмета. «Да, конечно, дело в системе. В порочной компрадорской системе», — сказал Джимиль. «Действовать пора, действовать». Усмехнувшись, он тоже посмотрел на Ахмета. «Вот скажи-ка, этот зеленщик — компрадор?» «Нет». «Компрадорами считаются импортеры и экспортеры», — сказал Ахмед. И чтобы немного позлить, родственников прибавил. «И еще те, кто собирает вещи из импортных деталей». «Ну-ну», — сказал Осман. На этот раз он, похоже, не встревожился. «Да, все жалуются на порочную систему, и никто ничего не делает», проговорил Недждет и посмотрел на Ахмета. «Только молодежь. Кстати, знаете ли вы историю о нашем последнем президенте?» спросил Джемиль и начал рассказывать. «Это мы слышали», — сказал Недждет и поведал другую историю. Все засмеялись. К столу, между тем, подали второе блюдо — шпинат в оливковом масле. «Как славно!» «И почему мы так редко собираемся все вместе?» — воскликнула Мине и тут же, похоже, вспомнила, по какой причине все родственники пришли сегодня в этот дом. Улыбка исчезла с ее губ. «Как себя чувствует мама?» — спросила Айше. «Поужинаем и сходим к ней», — успокаивающим голосом произнес Ремзи. «А врач сегодня вечером придет?» — поинтересовался Джамиль. «Да, после ужина мы все вместе к ней поднимемся», — сказала Мине и, немного замявшись, прибавила. «В самом деле, почему мы так редко собираемся?» «Когда будет праздник?» — спросила Лале. «Дорогая, две недели назад был», — ответил Недждед. «Да зачем ждать праздников? Можно иногда встречаться и просто так», — сказала Мине и посмотрела на Ахмета. «И твоя сестра с мужем пусть приходит». «На Новый год мы уедем за границу», — предупредил Неждет. Мине вздохнула и посмотрела на Джимиля. Смелек мы совсем не видимся, сказал Лале. И с Ферухом тоже? Он мог бы разок пригласить нас к себе в Джанет Хисар. Ну, мы его тоже на остров не приглашали, напомнил неждед. Кстати, как вы там обогреваетесь? Спросил Джамиль. У Феруха, кажется, камином, камином. Еще есть газовая плита. Вокруг так спокойно. Мне очень понравилось. Правда, Лале? Самое хорошее место чтобы сбежать из города на выходные. «Нужно будет заказать на фабрике электрический обогреватель». «Как здоровье жены?» — Феруха спросила Мине. «У нее в груди, да, была маленькая опухоль. Хвала Аллаху, вовремя заметили. Она женщина умная, раз в год проходит медицинское обследование. Да, без этого никак нельзя». Мина посмотрела на мужа. «А ты совсем не следишь за своим здоровьем». «Дорогая, да где же время найти? Столько дел». Если бы все шло себе заведенным порядком, как в Европе, еще можно было бы приобрести привычку в определенное время ходить по врачам. А здесь... — Да, брат, ты прав. Здесь все плохо, — сказал неждет. И с чего начинать, непонятно. Ахмед управился со шпинатом, встал из-за стола, подошел к Мине и тихо, чуть ли не шепотом сказал. — Мне нужно уйти, — обещал. — Уходишь? — Снова скучно стало, — расстроилась меня А как же десерт? Я велела приготовить твой любимый апельсиновый кадаиф. Поешь хотя бы немного на кухню, прежде чем уходить. И она подозвала горничную. Ахмед еще раз извинился, прошел на кухню, отрезал себе большой кусок кадаифа и засунул в рот. Выйдя из кухонной двери на лестницу, с набитым ртом побежал вниз по ступеням. Точь в точь, как в школьные годы. На площади шанташи, как всегда, с субботними вечерами было еще многолюдно. Магазины были по большей части уже закрыты, однако в цветочные лавки, кондитерские и закусочные посетители еще заходили. Из распахнутой двери кофейной лавки доносился запах каленого гороха. Пробка уже рассосалась, но машины все равно ехали медленно. У дверей банка расположился продавец газет. Парикмахер выливал на тротуар грязную воду. На автобусной остановке собралась толпа. На углу у участка Образовался автомобильный затор, загоралась и гасла мигалка полицейского джипа. Пройдя немного по улице, подышав свежим воздухом, Ахмед почувствовал, что и легкие, и душа очистились от грязи. Зачем я хожу к ним в гости? Чтобы увидеть жизнь, думал он. Чтобы посмотреть, как живут люди. И поучаствовать в этой жизни. Хотя нет. Поучаствовать как раз не получается. Поэтому мне иногда и становится скучно. Наверное, вид у меня тогда бывает высокомерный. А на самом деле я им завидую, потому что не могу разделить их радость. Он проходил мимо мечети. Да нет, не так все плохо. Меня позвали в гости, очень настойчиво позвали. Я и пошел, вкусно поел. Повернув налево, Ахмед прошептал вслух имя Илькнор. Мысль о том, что с ней можно будет обо всем поговорить, успокаивала. Без двух минут девять он дошел до дома, где она жила, остановился напротив подъезда и стал ждать.